Боевики трепались еще минут десять. Каждое слово жалило Андрея, будто отравленный дротик, ворушенный в упор. Головорец, которого Андрея крестил Маджахеном, предложил немедленно ехать в ущелье, чтобы помочь Витарькову взять пришельцев живыми или мертвыми. Ему возразили сразу несколько лбов, упомянув какого-то цыгана, который со своими ментами уже наглохо перекрыл все выходы из катаком. Следовательно, беспокоиться не о чем. Можно оставаться здесь, наблюдая за развитием событий со стороны, что, безусловно, куда лучше, чем лезть под пули. Чувство, охватившее большинство бандитов, можно было легко понять. Во-первых, дичь не просто показала зубы, но и вонзила их, и весьма эффективно кое в кого из охотников. Этот печальный, но поучительный пример охладил пыл остальных. Они вспомнили, что приехали на день рождения, а на праздничного стола могут и не дожить. Во-вторых, в горах свирепствовала непогода, небо над вершинами стало черным, а затем и вовсе поглотило их. Столько там скопилось туч. Самом ястребинам пока было сухо, но все шло к тому, что и усадьбу скоро накроет. Грозовой фронт уже оккупировал большую часть небосклона, воздух пах дождем. Мандура подумал, что если бы Бонифаский отдал соответствующий приказ, головорезам волей-неволей пришлось бы грузиться по машинам и ехать в пещерный город. Но Вацик не спешил проявлять инициативу. Он вообще больше не появлялся во дворе. Таким образом установилось безвластие. А разброд и шатание, как наверняка бы выразился Бандура-старший, и был бы стопроцентно прав. И тут разразилась гроза. Когда громовые раскаты послышались совсем близко, на тянущемся к ястребиному проселке появилась новая машина. Бандюганы заметили ее не сразу — Хотя она волокла за собой такой пышный шлейф пыли, словно была торпедным катером, занятым постановкой дымовой завесы, чтобы скрыть от вражеских глаз целую эскадру линкоров. «Кто это прется?» — осведомился Маджахет. Он оказался самым глазастым. — Хотел бы и я знать, — подумал Андрей, ощутив звенящую пустоту в груди и сухость во рту. Его охватили самые плохие предчувствия. Представился ветряков с паяльной лампой или разделочным тесаком. Слова Мотыля насчет того, что бывает разумно уйти, не дожидаясь, пока помогут, загремели в голове набатом. За сотню метров до усадьбы машина сбавила скорость, полевой хвост воспользовался этим, догнал и поглотил ее. Андрей разобрал перестук дизельного мотора, давно выработавшего ресурс, затем сверкнули включенные фары, и автомобиль материализовался из клубов им же самим поднятой пыли, словно джин из бутылки. Жора прикатил, сказал один из бандитов и посторонился, пропуская изначально белый грузопассажирский микроавтобус дав, на котором пыль лежала плотнее, чем пудра на обвисших щеках матеры по Шайтан! Ругнулся Маджахет и закашлялся. Дав остановился у двери, ведущей в подсобное помещение. Бандиты чихая и матерясь, обступили вновь поребавшую машину, как голодные коты мусорный бак. Андрей в окне закусил губу, суша самошедая, когда из машины покажется зверская физиономия ветрякова, который наверняка сведомится, не отбросил ли еще копыта киевский гандон, а услышав отрицательный ответ, велит подать его канистру бензина и паяльную лампу. Через секунду Андрей облегченно вздохнул. Из-за руля вылез упомянутый бандитами Жора, оказавшийся крепко сбитым молотчиком лет 35 с лицом, блестящим от пота. На Жоре был черный свитер с широким вырезом на волосатой груди и грязные голубые пирамиды. Как там? спросил Качок удостоив его вместо ответа злым взглядом жора налег на грузовую дверь в борту микроавтобуса она не подалась с первого раза видимо замок заклинило на ухабах по дороге вест рябины ты черт блядь, оглох обидел самбал серно пробки в ушах спрашиваешь, как там?» — осведомился Жора, вставляя в щель короткий стальной ломик. Дверь со скрешетом откатилась в сторону, обнажив внутренность грузового отсека. Он весь был забит какими-то мешками. Качок в первый момент не понял, что за мешки. «Там охуенно, Серега! Нафиг, посмотри!» Ё прохрипел Качок, когда до него дошло. «Нихуя себе!» «Эй, помогите кто-нибудь!» — позвал Жора, утирая под тыльной стороной ладони. Заглянувшие было в отсек головорезы отшатнулись с проклятиями и ругательствами. аж вашу мать! Что за херня? Слепые, мать вашу!» — Взорвался Жора, из-под лобья глядя на них. «Слепые, вас спрашиваю! Трупов в жизни не видали! Груз двести, вот что! В армии никто не служил! Киевские мотыля завалили!» — сказал Шора, немного успокоившись. — Пупеть! Белый бойца! и Ищу многих пацанов! В Сопя он потянул на себя продолговатый предмет, завернутый в парусину тента, отдаленно напоминающий наполовину высыпавшийся мешок со свеклой. Предмет соскользнул по осклизлому полу с непередаваемо отвратительным звуком. Сквозь плотную материю проступали жирные бурые пятна, еще больше дополняя сходство Впрочем, ни о какой свекле речь не шла. Даже самый тупой головорез из собравшихся во дворе понимал это. Потеки были красноречивее всяких слов. «Помогите, ну!» Шора повысил голос, на лбу вздула синяя вертикальная вина. «Что, блядь, бри... приморозило?» ряды головорезов лело заколебались, словно ветки куста на слабом ветру, а затем расступились изрыгнув лысого маджахеда, который оказался самым решительным не только на словах. Недоноский, процидил бородач и цвиркнул слюной через плотно сжатые передние зубы. «Где взят? Говори! Через заднюю дверь сподручнее будет!» — посоветовал водитель микроавтобуса. Вдвоем они с трудом выволокли из отсека завернутый в парусину труп, показавшийся тяжелым, как туша мамонта, добытой из вечной мерзлоты. Жора держал труп за лодыжки, Маджахет заткан чуть повыше головы. — Куда его? — хмуро спросил Маджахет. Жора обернулся к доктору. Ученик, кстати, для себя выглянувшему из дверей. На голове дока карасовалась испачканная капельками крови белая шапочка. Стянув с правой руки резиновую перчатку, он нашаривал в кармане барюк сигареты. Док удивленно пореподнял брови. Вопрос застал его врасплох. Как куда? Не понял доктор, нервно поправляя, сползающие с переносица очки.